«Этот человек, — подумал Майкл, — может в один прекрасный день покончить с собой». И он проводил его до двери. Несколько минут смотрел он вслед удаляющейся фигуре с таким чувством, словно самый мрак соткан из бесчисленных историй, столь же печальных, как жизнь этого человека, и парикмахера, и того, который остановил его и шепотом попросил работы. «Да». Пусть отец уступит ему клочок земли за рощи в Липпинг-холле. Он, Майкл, купит им домик, купит кур, и так будет основана колония Бергфельды, Парикмахер и Генри Бондик. В рощи они могут нарубить деревьев и построить курятники. Производство предметов питания, проведение в жизнь теории Фоггарта. Флёр над ним посмеется. Но разве в наши дни может человек избежать насмешек?» Он вошел в дом. В холле стояла Флёр. «Фрэнсис Уилмот уехал», — сказала она. «Почему?» «Он уезжает в Париж». «Что он подслушал вчера?» «Неужели ты думаешь, что я его спрашивала?» «Конечно нет», — смиренно сказал Майкл. «Пойдем наверх, посмотрим на кита. Ему как раз время купаться». Действительно, одиннадцатый баронет сидел в ванне. Идите, няня, сказала Флер, я им займусь. Он три минуты сидит в ванне, мэм. Сварился в смятку, сказал Майкл. Ребенку был год и два месяца, и энергии его можно было позавидовать. Все время он находился в движении. Казалось, он вкладывал в жизнь какой-то смысл. Жизненная сила его была абсолютно неотносительна. В том, как он прыгал и ворковал, и плескался, была радость мошки, пляшущей в луче света, галчонка, пробующего летать. Он не предвкушал будущих благ. Он наслаждался минутой. Весь белый, с розовыми пятками, с волосами и глазенками, которым еще предстояло посветлеть, Он цеплялся руками за мать, за мыло, за полотенце. Казалось, ему недостает только хвоста. Майкл смотрел на него и размышлял. Этот человечек имеет в своем распоряжении все, чего только можно пожелать. Как они будут его воспитывать? Подготовлены ли они к этой задаче? Ведь и они тоже, как и все это поколение их класса, родились эмансипированными имели отцов и матерей, скрепя сердце поклонявшихся новому фетишу свободе. Со дня рождения они имели все, что только могли пожелать. Им оставалось одно — ломать себе голову над тем, чего же им еще не хватает. Избыток свободы побуждал к беспокойным исканиям. С войной свободе пришел конец, но война перегнула палку, снова захотелось произвола. А для тех, кто как флёр немножко запоздал родиться и не мог принять участие в войне, рассказы они окончательно убили уважение к чему бы то ни было. Пиетет погиб, служение людям сдано в архив, атовизм опровергнут, всякое чувство — Смешно, и будущее туманно. Так нужно ли удивляться, что современные люди — те же мошки, пляшущие в луче света, только принимающие себя всерьез? Так думал Майкл, сидя над ванночкой и хмурясь на своего сынишку. Можно ли иметь детей, если ни во что не веришь? Впрочем, сейчас опять пытаются найти объект какой-то веры. Только уж очень это медлительный процесс. Слишком мы много анализируем, — думал он. Вот в чем беда. Флера вытерла одиннадцатого баронета и начала присыпать его тальком. Ее взгляд словно проникал ему под кожу, чтобы убедиться, все ли там в порядке. Майкл следил, как она брала то одну, то другую ручку, осматривая каждый ноготок, на секунду целиком отдаваясь материнскому чувству. А Майкл с грустью, сознавая несовместимость подобных переживаний с положением члена парламента, щелкнул перед носом младенца пальцами и вышел из детской.